Глава 13 Когда я, чистая и почти спокойная, спустилась к таверне Наны, то увидела, что на берегу разложили костры, на одном из которых томился котел с едой. Рядом топталась сама великанша, а ильхи расположились кто на поваленных деревьях, а кто и прямо на земле. От котелка шёл умопомрачительный вкусный аромат горячей еды. Но когда я приблизилась, дорогу мне преградил молодой ильх. Темноволосый и темноглазый, С кривым ножом на поясе он выглядел настоящим головорезом с большой дороги. Под правым глазом у него чернело изображение, похожее на монету. «Вы посмотрите, а вот и наша беглянка», — звучно сказал он, и все головы повернулись в мою сторону. Я попятилась, мрачные взгляды варваров мне не понравились. «Из-за тебя я потерял товар, который утонул вместе с Хёккаром Вермана», — не отставал Ильх. «Целый сундук отборного красного дерева». За ним пришлось лезть на вершину скалы, беглянка. А теперь все на дне моря. И кто за это ответит, а? Еще несколько мрачных фигур подошли и встали позади обозленного головореза. «Верно говоришь, Ирган. И моя добыча теперь в пасти у Кракена», — пробасил другой. «Отличные зубы диких горкаров. Почти не стесанные. Несколько месяцев собирал. Бивень, моржа, кожа, пепел». «А еще вкуснейшая солонина наны», — с тоской подсказал Торферт. «Эх, все досталось Кракину, а я остался без новых сапог». Он поднял ногу и показал вылезшие из обувки пальцы. Ильхи загомонили все разом, требуя ответа за утопленный товар. Я в отчаянии осмотрела берег, но шторма рядом не было, и тут же сама на себя разозлилась. «Выходит, я ищу защиту того, кто меня и втравил во всю эту заваруху». «В бездну шторма. Без него справлюсь. Я не виновата в том, что Хеккар Вермана утонул. Стараясь, чтобы голос не дрогнул, сказала я. Не я выпустила Кракена. Сидела бы на берегу, так не пришлось бы его выпускать», — рявкнул кто-то позади толпы. Ильх, которого назвали Ирганом, демонстративно вытащил кривой нож и сунул мне под нос. «Кто расплачиваться будет, а, дева? Ты теперь мне должна целый кошель монет». Или пригоршню пепла, ясно тебе? И мне, и мне! А если не отдашь, знаешь, что мы с тобой сделаем?» Ильх плотоядно облизнулся. «Вот этим ножом покрошим на мелкие кусочки и на обед сварим с корешками и сушеными травами, поняла?» Вооруженная толпа напирала. Хотелось броситься прочь, но куда? Да и любой знает, что нельзя показывать диким зверям свой страх. Надо стоять до конца. А эти варвары мало чем отличались от голодных хищников. Они окружили меня со всех сторон, потрясая ножами и топорами, сверкая зубами и глазами. Страх сдавил горло. Но со страхом я давно на короткой ноге и знаю, как с ним совладать. Это всего лишь люди, не стихия. А значит, я могу сражаться. Могу действовать. Могу даже победить, если мне хоть капельку повезет. Ну или дорого продам свою жизнь и честь, если судьба снова отвернется. Ильхи напирали. Я уже ощущала мускусный запах их шкуры одежд. Медленно попятившись, оглянулась, высматривая пути для побега. Но за спиной высоченные валуны, сбоку дощатая стена таверны. Единственный выход закрыл злобный варвар, который подошел первым. Я окинула его быстрым взглядом. Выше меня, но худой. Жилистый, но юный, а значит, менее опытный. Выдохнула и когда ильх протянул ко мне руку я схватила ее и резко дернула на себя одновременно сжав кулак и двинув парню в нос он взвыл от неожиданности и боли а я крутанулась рубанула его по шее резкий переворот выворачивая запястье ильха и вот я уже стою сжимая в руке чужой нож а ну прочь взвыла я не своим голосом всех порежу варвары остановились переглядываясь а я возликовала. получили Думали запугать? Не на ту напали. Скорчила жуткую морду и завыла пуще прежнего. Пошли вон! Побитый мною юный головорез выругался сквозь зубы. Эй, ну что отдай? Вполне миролюбиво и даже как-то смущенно попросил он, потирая распухающий нос. Ты чего? Я ткнул острием в его сторону. Ильхи слаженно отодвинулись и снова переглянулись. А ее шторм головой о скалы приложил. Громким шепотом поведал раздавшийся позади Ильхов звонкий мальчишеский голос. «Несколько раз! Вот она и... того... злая!» Я покрепче обхватила рукоять трофейного ножа. «Вот только суньтесь!» «Хватит!» Из толпы вышел одноглазый эйтри янтарь. Лисица на его плече ехидно скалила мертвую пасть. Ильх глянул на побитого парня, потом на меня, хмыкнул. «А я говорил, не трогай деву Ирган!» «Смотрите, а Ирган у нас теперь не синезубый, а красноносый!» — завопил Торферт. Ильхи дружно захохотали. Сам Ирган обиженно оскалился. Кстати, зубы у него были вполне белые и крепкие, так что осталось неясным, за что он получил такое странное прозвище. «Повеселились, и хватит!» — махнул рукой Эйтри. Ильхи вдруг прекратили изображать бешеных собак и совершенно беззлобно рассмеялись, засовывая ножи обратно за пояса. «Вечно ты все веселье портишь», — проворчал светлоглазый блондин сбоку. «Подумаешь, малость попугали деву. Кто же знал, что она такая ярая?» «Попугали?» Я переводила изумленный взгляд с одного ухмыляющегося лица на другое. «Это что же, просто местное развлечение было? Меня не собирались порезать на куски и съесть?» «Да не сильно-то она и испугалась». Но она отпихнула мощным плечом сразу несколько ильхов и улыбнулась мне. «Глянь». Даже не побледнела. Ну да, с жизнью всего лишь попрощалась. Ну, не побледнела, да. Я же вам говорила, эта дева не из робких. У меня нюх. Я с сомнением глянула на великаншу. Не она ли недавно назвала меня малохольной? Эй, Ирган, а ты говорил, погоняем деву по берегу, посмеемся. Вот и посмеялись. И, кстати, ты продул мне щепоть пепла. Я говорил, что устоит девчонка. «А ты побежит, побежит, завоет!» Варвары снова загомонили. Я незаметно прислонилась к стене таверны, чтобы никто не заметил моих подрагивающих коленей. Нана осуждающе цокнула языком, пока ильхи обменивались монетами и ценным порошком. Похоже, ставки и споры — основное развлечение в этой бухте. Посмеиваясь, ильхи возвращались к своим местам. Я обернулась к Эйтри. «Это что, шутки такие?» значит никто на меня не злится еще как злятся хмыкнул одноглазый но мы не торговцы дева мы те кого уже нет и живем лишь одним днем а долги ты все отдашь уж поверь должники шторма расплачиваются полной мерой ветер взметнул его белые волосы и взгляд стал жестким интересно за какие преступления он попал в это место впрочем лучше мне об этом не знать я сдержала желание поежиться Рядом с этим Ильхом всегда было холодно. Словно почувствовав это, Эйтри нахмурился. «Иди к огню. Шторм велел за тобой присмотреть. Не слишком-то ты торопился выполнить поручение», — проворчала я, и блондин улыбнулся, оскалился. «Верно. Я надеялся, что сначала ты немного повопишь, побегаешь по берегу, развлечешь парней. И меня». Я остановилась, глядя Ильху в глаза. «Вот же мерзавец». «Ну и как?» Спросила, улыбаясь, развлекся? Эйтри рассмеялся и ушел, не ответив. Я хмуро проводила его взглядом, все еще сжимая трофейный нож. Потом, молча, развернулась и двинулась туда, где пахло дымом и едой. Взяв тарелку с мясной похлебкой, села на бревно рядом с вегородом без крыши. Его кошка высунулась из бороды, дернула усами. Я достала кусочек мяса, протянула на ладони. Кошка осторожно понюхала. Стащила угощение и снова спряталась в свое укрытие. Я улыбнулась, стараясь не думать о съестных запасах в бороде старика. У костров собралось десятка три ильхов. Сегодня местным было, что обсудить. Со всех сторон неслись рассказы о том, как Кракин трепал Хёккар, а Верман бросался на Кракина, пытаясь спасти остатки своего имущества. Все это сопровождалось диким хохотом и новыми ставками. Нет, вы видели, видели, как Верман то улепетывал. Потрепал его малыш Кракин, Потягал за хвост. «Малыш?» Я вспомнила громадное морское чудовище, но тоже улыбнулась. Веселье Ильхов оказалось заразительным. Проклятый город тонул во тьме на скалах, и здесь, возле костров, среди смеющихся варваров, было легко о нем забыть. Я молча ела похлебку, стараясь не реагировать на подначки и на смешки Ильхов. Пусть развлекаются. Но «Ну, хватит уже!» Добродушно пробасила Нана, когда очередной шутник спросил, понравилась ли мне встреча с Кракеном. «Оставьте деву в покое!» «Нана, а расскажи историю!» — попросил Брик, присевший напротив меня. какую малек? малёк!» «Ту самую!» «Про ярло-кровавое лезвие и его черный хеккар, несущий смерть!» Ильхи притихли. Ирган, который час назад тряс передо мной ножом, вдруг укрыл меня потрёпанным одеялом. «Холодает к ночи!» Хмыкнул он, блестя темными веселыми глазами. Улыбка у парня оказалась доброй, а ведь совсем недавно я приняла его за отъявленного головореза. Подумав, протянула ему нож, но парень вдруг качнул головой. Оставь себе, я плохой воин, раз так легко потерял нож. И, может, научишь тому перевороту? Как ты это сделала? Я кивнула. Может, и научу. Укуталась в одеяло, уткнулась носом в потертую ткань. Нана опустилась прямо на землю и затянула на певный рассказ. Слова лились потоком, словно великанша уже не раз произносила их и заучила на зубок. За дальними скалами, за холодными водами шел за добычей черный хёкар ярость моря. На его носу блестела огромная стальная пика, а на боках щетинились шипы и колючки. Говорили, что не хёкар-то вовсе, а живой и прожорливый зверь, Безумный и вечно голодный. Но страшнее Хёкара был его капитан, ярл, кровавое лезвие. Чёрный парус Хёкара грозил смертью каждому, кто завидит его. Не было на водах фьордов Хёкара страшнее, и капитана безжалостней. с ней. Клинок его разил без промаха, а силе и скорости завидовала само море. Я заслушалась историей о разбойнике, наводившем ужас на все фьорды. Конечно, это лишь местные легенды. Но весьма занимательны. И удивительно, голос у Нана грубый, а рассказ льется напевно, завораживающе. Я легко представляю свирепого и безжалостного пирата, бороздящего в воду фьордов. Даже без описаний в моей голове сложился его образ: окладистая черная борода, рост, как у Торферда, и черные горящие огнем глаза, вселяющие страх в сердце каждого встречного Ильха. Я улыбнулась своей расшалившейся фантазии. Еще! Брик подался вперед. «Расскажи еще о том, как Ярл сразился сразу с тремя хёкарами и всех победил. Или лучше про Ярла и морскую морь. Как он не ответил на её колдовской призыв, а она взяла и его полюбила». Ильихи рассмеялись. «Хватит, Брик». Прозвучал совсем рядом спокойный голос шторма, и я заставила себя не подпрыгнуть и не оборачиваться. «Тебе давно пора спать». «Но я...» «Иди, Брик». Мальчишка на миг взвился, сверкнул глазами-угольками, желая возразить, но тут же понора опустил голову и послушно поплёлся в сторону домов лодок. Я проводила его сочувствующим взглядом и все таки посмотрела на шторма. «Ты строг с ним? Последний берег не место для нежностей». Я подняла брови, но промолчала, хотя мальчишку стало немного жалко. «Интересно, как он вообще тут оказался?» Вряд ли успел в своем юном возрасте совершить преступление. Да и личико у ребенка чистое, без всяких порочащих знаков. Как он попал в эту бухту проклятых? Шторма Брик слушался беспрекословно. Я бы подумала, что Брик — его сын, если бы видела хоть малейшее сходство. Но темноглазый и темноволосый мальчик был почти антиподом взрослого Ильха. Ничего общего. Хотя, конечно, Брик мог пойти в мать. Я качнула головой. Не мое это дело. Со своими бы вопросами разобраться. Приятный запах. Шторм наклонился и втянул воздух возле моей шеи. Кожа покрыла мурашками. Я наградила наглеца суровым взглядом и отодвинулась. Ильх, ничуть не смутившись, уселся рядом. Скучала? «Вот еще, фыркнула я. «Здесь полно тех, кто готов меня развлечь». Я сделала широкий жест рукой. Шторм посмотрел на разбитый нос Иргана. Уже наслышано твоих развлечениях, ярая дева. Я покосилась на Ильха. Это что же, комплимент? Не каждое дело не испугается обозленных Ильхов последнего берега. Да, это точно комплимент. Я снова покосилась на шторма, не зная, как реагировать на его слова. И неожиданно сказала правду: Если честно, то я испугалась. Но я знаю, что когда боишься, надо бить первой. И страх проходит. «Мне было одиннадцать, когда родители привели меня в бассейн. Ну, это такое место, где много воды. А еще много мальчишек. И я им совсем не понравилась. Они окружили меня толпой и велели убираться. Пришлось макнуть воду зачинщика несколько раз. Я улыбнулась своим воспоминаниям. Мне тогда тоже досталось. И от задиры, и от тренеров. Но я ничуть не жалела. И никто больше не смел называть меня сопливой малявкой». Шторм подозрительно долго молчал, и я повернула голову и увидела его взгляд. В нем снова шумело море. «У тебя снова что-то с глазами?» — сообщила я. Ильх, кажется, застонал. По крайней мере, издал какой-то похожий звук. Резко выдохнув, отвел взгляд и даже отодвинулся от меня подальше. Повисло неловкое молчание. Пожалуй, не стоит говорить ему о глазах. Каждый раз Ильх на это как-то странно реагирует. Но она развлекает нас рассказами о морском разбойнике, ярли кровавое лезвие, очень занятной историей. Шторм нервно дернул головой, но не повернулся. Я ощутила, как нарастает между нами напряжение. Воздух сгустился и стал медовым, дрожащим в свете костра. Тело покрыли колкие и острые искры. Внутри завибрировало. Что это за чувство? Предвкушение? Но чего? В этих роскознях нет ни слова правды, пробормотал Шторм. Я пожала плечами, стряхивая непонятную дрожь. Зато не нравится Брику, да и мне тоже. Ты пришел и испортил все веселье. Я бы послушал еще об ужасном черном Хекаре и его безжалостном капитане и о сражении с целой ордой морских чудовищ. Шторм издал тихий смешок. Уверен, на она все это выдумала. Ну и что же? Я, знаешь ли, люблю истории про лихих разбойников. Похоже, этот ваш Ярл лезвия был тем еще мерзавцем. Нана рассказывала, как он в одиночку покорошил целую толпу врагов, а потом вырезал сердце их главаря и съел его сырым. Брик был в восторге. «Нане лучше заняться своим котлом, а не болтать глупости», — мрачно ответил Шторм. «Конечно, Нана все выдумала, но мальчику нужен герой, пусть и выдуманный». Я поднялась, и Шторм вскинул голову. «Мира?» «Что?» Я застыла, глядя на него сверху вниз, в его пугающие глаза в лицо, перечеркнутое черным знаком, тем самым, за который Ильха может убить каждый прохожий на фьордах. Заколоть даже во сне и получить за это награду. Ничего. Снова отодвинулся он. Я кивнула и ушла, решив не думать о шторме. Он самый последний Ильх, о котором я хотела бы думать.